Глава сорок Крис. Ну вот и все. А ты боялась. Мальчик тебя, между прочим, всю ночь искал. Сейчас у твоей сестры был, так что даже не сомневайся, влюблён он в тебя по уши. Не сознается, конечно, но истина при этом неизменна. И свадьбу он хочет, так что тебе главное не терять лицо и выглядеть обиженной. Я оскорбленный, ясно? Я кивнула. Сговорились они с Элькой, что ли? Тяжелый вздох вырвался помимо воли. Такое спускать мужчинам нельзя. Владимир тоже вас обидел недоверием? Не знаю, зачем я завела этот разговор. Может, от того, что не верилась в то, что они не любят друг друга. Ведь при встречах между этими двумя до сих пор искрило. И не зря ведь они так и не нашли себе других. Знаешь, когда женщина любит, она дура. И не спорь, мы все такие. Готовы раствориться в возлюбленном. Он становится центром вселенной. Мы с легкостью отбрасываем в сторону карьеру, самореализацию, готовы рискнуть своим здоровьем, фигурой и осесть в доме, варить борщи. Воспитывать детей и ведь гнездышко. Нам кажется, что именно это сделает нас идеальными женами, и наши мужчины станут еще сильнее ценить нас. Так вот, все это – самая большая иллюзия в обществе. Я нахмурилась. Миллионы женщин живут по такому сценарию и, наверное, счастливы, не так ли? моя мама тоже всю жизнь была домохозяйкой занималась нами с марьянкой домом летом огородом на даче и закруткой я вот не помню чтобы она как то сокрушалась по поводу самореализации да и на работу выходить не стремилась наоборот всегда хвасталась подругам что папа ее любит и не хочет чтобы она перетруждалась а тетя Оля и Надя кивали в ответ сокрушаясь что Им и дом нужно в чистоте держать и на работе вкалывать. Я ведь тоже вначале с радостью надела на себя фартук и принялась изучать премудрости кулинарного мастерства. А потом? А потом розовые очки разбились. Помню, Максу был годик. Мы весело и громко отмечали первые именины сына. Гостей было много, и я тогда пожалела, что мы приняли всех в доме, а не поехали в ресторан. Я не особенно вслушивалась в мужские разговоры, но когда укладывала Вову спать, выслушала, что я клуша, с которой кроме пеленок и рецептов, и поговорить не о чем. Я ахнула и прикрыла рот. Не думала, что отец Макса на такое способен. А затем еще добавил, какая у него секретарша удивительная. Знает три языка, интересуется новинками во многих сферах, начитанная и, в отличие от меня, одевается со вкусом. А никак я не пойми во что. И выглядит как с обложки. Мне стало обидно за Жанну. Сейчас передо мной сидела невероятно ухоженная, красивая женщина. Неужели... Такой можно было бросить подобное обвинение в лицо. «И что вы сделали?» «Я?» Промолчала, ночь проплакала, и следующий день тоже, пока Вова был на работе. Да так что голова жуть как разболелась. Ужин сил готовить не было, и я заказала еду из ресторана. И знаешь что? «Что?» Когда я спросила у мужа, как ему ужин, он ответил, что я салат немного не досолила, и все. Ему было все равно, какую еду есть, домашнюю или ресторанную, разницы он не видел. Я нахмурилась. В реалиях обычной семьи такой фокус не провернуть. Сразу разоришься на таких ужинах. Но видно для уровня достатка Жанны и Владимира Потраченная сумма оказалась незначительная. «Вы перестали готовить?» «И убирать. Я наняла женщину, которая приходила три раза в неделю, а не его узнал лишь спустя год, и то, когда я ему рассказала. Также у нас была приходящая няня. Мне стало грустно и обидно за Макса. Получается брошенные отцом обидные слова настолько задели Жанну, что ребенка оставили без материнского тепла. По крайней мере, сократилось время их общения. Я же начала изучать биржу, скупать и перепродавать акции. Вначале я была обычным трейдером, а чуть позже у меня появились первые клиенты. Спустя год Мне предложил сотрудничать банк, но Вова не поддержал меня. Наоборот, высмеял. Обесценил все мои достижения. Мне вспомнилось, как меня не поддерживали родители в собственной коллекции одежды. Назвали эскизы красивыми картинками. Они убеждали отпустить глупые мечты и устроиться на работу в ателье. «Но вы не бросили свое дело». Грустно улыбнулась я, зная концовку истории. Нет, но не была уверена, что поступила правильно. После этого разговора мы превратились в соперников. Я пыталась доказать свою значимость, состоятельность, чтобы Вова наконец-то понял, что я достойна его любви. Только чем сильнее я старалась, тем больше мы отдалялись друг от друга. «Вы не пытались поговорить откровенно?» «Нет. Вначале были амбиции, а потом стало поздно». Жанна грустно улыбнулась. «Надеюсь, вы с Максом не повторите наших ошибок и сможете найти баланс, но все равно, не прощай его слишком быстро, он начнет принимать это как должное». Я кивнула и постаралась улыбнуться. «Ладно, что мы здесь сидим и придаемся унынию, когда у нас столько дел?» Жанна подскочила со своего места и тут же набрала Григория. «Подайте машину через двадцать минут», — дала распоряжение женщина, а затем повернулась ко мне. «Нам нужны новые наряды. Ты должна выглядеть на все сто».